Глава 15. Идем на войну. Минут через 15 после окончания переговоров прилетела баги. Вид у этого гибрида золотых рук и остатков российского автопрома был на диво нелепым. Четырёхместная машинка привезла троих. Пулеметчик с тем самым дегтярем, сидящий справа от водителя, звероподобный мужик с тяжелой челюстью квадратным подбородком и канатами мышц и труп на заднем сидении сидел третий пассажир пристегнутый ремнями на его голове был плотный полиэтиленовый пакет перетянутый веревкой а грудь обильно залита кровью где командор набросился на приглядывающего за нами участка водитель багги но рейдер словно и не заметил крепыша не сводя взгляда спокойника он спросил Это косарь? Да, блять, это косарь! огрызнулся водила. А это кто такие? Гости, наконец-то очнулся участок. Внизу, Командор, собирается. Крепыш зарычал и бросился в открытый люк. Вскоре его шаги поглотило подземелье. Из баги вылез пулеметчик. Его левая рука была перетянута обрывком майки. Он достал сигарету и закурил. Участок посмотрел на него с осуждением, но замечания делать не стал. «Штрих!» – позвал он раненого. «Что случилось?» «Налетели!» – буркнул пулеметчик. «Гребаный косарь все!» «Давайте съездим в деревню, знаю там нычку, самогонка, консервация. Никто и не узнает, там и заправимся. Я там все знаю!» Явно передразнивая покойника, продолжил штрих. «Родина все-таки!» Деревню всего как два дня с рестарта. Ну и нарвались, сначала на зараженных, потом на выстрелы явилась разведывательная машинка. Вроде этой. Мы удирать, ну а ему пуля в затылок и прилетела. Нас шварцем забрызгала. Представляешь, больше ни одной пули не попало, только это падло. Далеко дотуда, высунувшись в люк, спросил Ампер. Штрих несколько минут смотрел на незнакомца злым взглядом, потом качнул головой. «Тридцати километров не будет. Это на северо-запад вдоль трассы. А вы кто?» «Спасители или губители ваши, как фишка ляжет». «Доходчиво», — хмыкнул Штрих. «Поделись живцом, спаситель, а то я последние остатки дневной нормы добил». «Вижу, ты, мужик богатый, что тебе с поран? «Да держи, не жалко», — кидая в руки пулеметчика литровую флягу, произнес Ампер. «Трофейный. На всякий случай в машину закинул. Как раз для подарка. Вот и сгодился. Не знаю, на чем его бодяжили, но вкус так себе». Тот благодарно кивнул, свинтил крышку, понюхал, хлебнул. «Норма. Правда, крепковат слегка. Кто-то спиртяги не жалел». Он кинул флягу участку. «Глотни, ментяра. Давно такого не пили. У нас тут жесткая экономия». На этих словах он скривился, после чего посмотрел на Ампера. «Никогда так плохо не жил, как последний год. Но с уебищниками не лучше. Слышал про них?» «Слышал», — ответил Погорелов. «А теперь двигай вниз, перевязывайся и собирай свои манатки, если есть что брать. Скоро тут все опустеет». «Это про что он?» — озадачился Штрих, глядя на участка. Что ответил бывший участковый, Ампер уже не слышал, спустившись в десантный отсек «Тигра». Он осмотрел напрягшийся народ. «Я так понимаю, наши закадычные дружки проводят разведку местности. Хорошо, эти двое их сюда не притащили, если один экипаж еще не так плохо, а если три-четыре, до да умельцы Жареного...» «Прав ты», – подтвердил шрам выводы бывшего прапорщика. «Нужно торопиться», – Чую, завтра все завертится, нам бы выскочить отсюда. Надо сказать, эвакуацию 25 человек командор провел железной рукой. Каждый имел с собой одну сумку и личное оружие. У женщин только клевцы до да топоры. Хотя нет, одна мадам была вооружена. Решительная такая молотка, крупная, в руках калаш на бедре ПМ. Быстро была собрана вся оставшаяся еда и патроны. Все богатство маленького стаба уместилось под лавками Зила. Народу набилось внутрь железной коробки почти 15 человек. Кому не хватило лавок, сидели на полу. Сам командор залез в буханку вместе с двумя своими телохранителями. Зил занял законное место за рулем. Суржик и Лом полезли следом, но были отправлены в экипаж Багги к Шварцу и Штриху. Косаря похоронили очень быстро. Слегка ошибобахнутые подземники, оказалось, всегда имели заранее вырутую могилу. Тело погибшего бойца опустили вниз и в темпе закидали землей. Сверху проложили небольшую бетонную плиту. Ампер заметил еще пять таких же. Персональное кладбище на стабе. «Что ж, здесь, наверное, так проще». В крупных штабах умерших сжигают, в мелких – вывозят на обновляющийся кластер. А может, просто выкидывают за периметр. «Прикройте колонну», – попросил перед отправкой командор. «Хорошо», – ответил Шрам, – «сработаем арьергардом. Только вы уж будьте добры, никуда сами не влетите. Пойдем метров на сто в отрыве». «Головником наша баги двинет. Там последний пулеметный диск. Если не элита, отобьются». Суржик за стрелка сработает, он почти не промахивается. Только это не дар. Хотя нет, дар, но не от Стикса. «Хорошо», — согласился Шрам. «Все, командир, давай команду, скоро темнеть начнет, а нам бы успеть до места добраться». «Поехали!» — заорал во всю глотку лидер подземников и запрыгнул в буханку, которая шла вторым номером. «Да, рейд не задался почти сразу». Уходящую колонну обстреляли из крупнокалиберного пулемета. Как узнал потом Погорелов, снова не повезло. Пуля пробила самодельное бронирование фургона на Зиле и оторвала женщине руку. Отрастет, конечно, Стикс же, но все равно плохо это. Ампер развернул турель и вдарил по какому-то броневичку, очень похожему на их собственный Тигр. Очередь легла неровно, зацепив передок и дав рикошет в лобовой триплекс, но этого хватило, чтобы остудить башибузуков. Те тут же начали отставать и даже стрелять прекратили. Спустя 10 километров нарвалась Багги. Матёрый лотерейщик вылетел из засады буквально метрах в 40, когда машина сбросила скорость, входя в поворот. Штрих не мог работать из пулемета, поэтому тварь встретил лом пулей из своей мурки. Попал удачно, сразу опрокинул мертвяка, вот только это была классическая засада. И лотерейщик всего лишь отвлекающий маневр. Начинающий Рубер атаковал машину слева. Дистанция была смешная, метров десять. Он взмыл из придорожной канавы, где сидел, затаившись, и приземлился чуть впереди машины. Штрих снова оказался не неудел, поскольку тварь не попала в сектор дегтяря. На то, чтобы протаранить баги, ушло меньше секунды. Легкая машинка взмыла в воздух и, кувыркаясь, улетела в кювет. Вот тут опомнилась буханка. Самодельный люк выбрался один из нукеров командора и довольно ловко уложил тварь двумя длинными очередями. Колонна остановилась. Агент, чертыхаясь, догнал колонну и встал в прикрытие. Все подземники из зилы и буханки высыпали наружу и кинулись помогать раненым. Именно в этот момент появилась элита. Здоровенная тварь под тонну весом, вытянутая, ходящая на четырех лапах. Возможно, когда-то это был волк. Гигантским прыжком она вылетела с тыла из-за двух сгоревших, сцепившихся легковушек и грузовика. Видимо, во время перезагрузки водители не справились с управлением. Ампер ударил из пулемета по тваре, летящей прямиком в толпу людей. Вот только калибр был маловат. Он видел, как пули рикошетят от костяных пластин. В паре мест плеснуло кровью, но тварь даже не поморщилась. «Ампер, дар!» – заорал шрам, выкатываясь из задней двери с гранатометом на плече. Банальная старая муха, давно снятая с вооружения. Но стронги где-то надыбали склад с непротухшими граниками – которые стреляли исправно, как часы. И сейчас шрам сопровождал цель, но у него не получалось правильно взять упреждение. «Замри», – почувствовав мысленный контакт с тварью в метрах на 40, приказал Ампер. Элита замерла, взрыв когтями асфальт, пропахав четыре внушительные борозды. Граната пошла и через мгновение угодила прямо в центр туловища, разрывая тварь напополам. Горелов почувствовал смерть твари и, избавляясь от негатива, отпустил ее. Все подземники, успевшие только обернуться на выстрелы, стояли с открытыми ртами и смотрели на мертвую элиту. «Ну чего вылупились?» – отбрасывая трубу гранатомёта, крикнул Шрам. «Раненых своих вытаскивайте, и твари вы потрошите, рубер и лотерейщик ваши, элиту не трогайте». Командор кивнул и начал раздавать приказы. Толпа рассосалась. Двое, та баба с автоматом и подросток, побежали к лотерейщику. И еще парочка направилась к Руберу. Разорванную надвое элиту они обошли по широкой дуге. «Неплохо», – забираясь внутрь, подвел итог Шрам. Черная и красная. Гороху 38, янтарь хороший, узелковый, с паранов под полсотни». «Вот только не наши», – напомнила Рина. «Пока да». Но ведь ты сама все понимаешь. Блондинка кивнула, все уже были в курсе заданий. Так что если переживем, члены экипажа будут жреби тянуть на жемчуг. Он по праву за нами, неотрядная добыча. Лихие вы, парни, подойдя к открытой двери, произнес командор. И мы снова вам должны. Эта тварь бы нас всех на ноль помножила. У нас нет ни одного ствола, чтобы с такими разбираться. «Было ПТРС, но сгинуло недавно с экипажем». «Что с багги?» – сбивая командира подземников с воспоминаний, спросил Шрам. «Шварц поломан, но жив. С нашими ресурсами встанет в строй только через пару недель. У штриха сломана рука. Снова не повезло. Опять левая. Куда ему осколок пули, которая убила косаря, прилетел? Еще одна однорукая в фургоне образовалась». Алки кисть пули и шальное оторвало, когда нас обстреляли при выезде на шоссе. Лом и суржик в норме, хотя укрепыша вроде сотрясение, но поскольку он туповат, то непонятно. В него сейчас живца вольют, станет как новый. А сама тачанка – все. Придется вам в головняк, а буханка в прикрытие. Пусть вон серый с пулеметом в собачьей будке торчит. Шрам передал еще одну литровую флягу живца. «Для раненых. Поить не жалеть. Еще наделаем». Командор забрал предложенное. «Спасибо. А то у нас совсем туго с живцом. Спаранов мало осталось, а народу много». «Ладно. Дорогу помните или кого подсадить?» «Не надо», — усмехнулся агент. «Географическим кретинизмом не страдаю. В состоянии запомнить два поворота. Давайте в темпе грузитесь и поехали. Скоро стемнеет». Окажемся на дороге, нас вот такие милые тварюшки схарчат. Лидер подземников кивнул и поспешил к буханке, куда укладывали поломанного шварца и куда полезли штрих и лом. Суржик же вздохнул и забрался третьим в кабину Зила. «Не задалась поездочка», — прокомментировал Шрам. «Слушай, Сенс, а как ты твари проморгал?» — вспомнила о специализации Стронгарино. «Вот тут все сложно», — отмахнулся Шрам. «Понимаешь, во-первых, в движении мой дар плохо работает. Во-вторых, лотерейщика я чувствовал, но он был не опасен. А вот элита, похоже, была с умением и скрылась, прихватив с собой Рубера». «То есть нужно постоянно тормозить, чтобы ты местность сканил?» — задал вопрос агент. «Технически каждые четыреста метров и давать мне минуты две». «Запаримся» отозвался из будки Ампер. «Едем, как ехали. Всего километров 30 осталось. Пару мест будет неудобных. Вот там постоим, посканим. А поля проскакиваем сходу. Там негде спрятаться. Поехали, агент. Вон командор руками машет». И вправду, стоящий рядом с буханкой лидер подземельцев уже с минуту изображал Пантомиму, ветряная мельница. Выходило так себе, но он старался. До поселка добрались в сумерках, и, к счастью, Стикс решил, что хватит с них неприятностей. К остановившемуся тигру подошел участок. «Это лесной, здесь я жил и работал», – произнес он, ни к никому не обращаясь, разглядывая мертвый и безжизненный поселок. «Здесь застрелил жену, которая собралась меня сожрать, и сына, ему было восемь». Ампер промолчал. «Ну что тут скажешь?» «Здесь, в Стиксе, нет счастливых семейных историй, только те, которые создаются тут». «Ничего не чувствую, нет тут никого», — подвел итог сканирования шрам. Участок резко развернулся и полез за баранку Зила. «Может, надо было что-то сказать?» — глядя вслед участковому, спросил агент. «Что?» — завелась Рина. «Что тут нахер скажешь? Не бери в голову? Или... Ну, так бывает, не грусти?» Она почти кричала. «Что, блять, тут сказать? Это Стикс. Здесь у каждого есть история, и все они грустные». «Ты чего?» Слегка отпрянул бывший рекламщик. «И вообще, ты везучая. Ты ведь не такая, как мы. Нет у тебя грустной истории?» «Агент, прекрати», — попросил Погорелов. «Рин, ты тоже успокойся. Давайте в машину. Нужно по-быстрому проскочить лесной и поменьше следов оставить. И заканчивайте грызться». Ничего, скоро муры их помирят, с улыбкой прокомментировал Шрам. Разведка Костяку», – раздался из рации голос Кена. Наблюдаю вас, 11.22. Разведка на связи, отозвался Шрам. 44, все в порядке. Имею трехсотых, но среди союзников. Выдвигайтесь, ждем вас у леса. Мы уже полчаса тут стоим. Устроились на небольшой полянке в трех километрах от поселка. Как все прошло? «Потом в лагере сразу всем расскажу», – ответил Шрам и сделал знак агенту, который все еще кипел трогаться. «Кодовая таблица?» – поинтересовалась блондинка, которая, быстро вспыхнув, так же быстро остывала. «Да», – отозвался Шрам, – «если бы я продолжил последовательность и назвал бы 33, это значит ведут под стволами, гасите всех, как будет возможность. 44 означает все в порядке». «Умно», – согласилась Рина. «Ампер, нам нужно что-то похожее придумать». «Ночью этим займемся», – подколол подругу бывший прапорщик. «Нет уж, я найду, как тебя ночью использовать с большей эффективностью», – тут же возразила девушка. «А то я уже заметила пару заинтересованных взглядов, которые на тебя и остальных бросали местные замухрышки. Причем парочка была, прямо скажем, ничего, несмотря на бомжатский вид». Так что нужно тебя расслабить, пока ты не начал на сторону смотреть, ведь за застукаю придется тебя немножко покалечить». Этот монолог вызвал приступ смеха у всех присутствующих. Напряжение, которое возникло между блондинкой и агентом, исчезло. Мертвый поселок проскочили без приключений. За кустами, где еще днем был припаркован тигр, обнаружился пикап, за рулем которого сидел Кен, а в кузове расположился дед оба приветственно подняли руки. «Нормально все?» «Бывало и лучше», отозвался Шрам. «Вы тут в секрете или нас ждете?» «Вас», ответил дед. «Шомпол велел встретить и проводить, а то заблудитесь. Тут какая-то лесопилка в паре километров. Мы на ней забазировались». «Ты нашел?» «Ну а кто еще, командир? С моим даром по-другому, ну никак» кап в этот момент сдал назад, развернулся и поехал чуть впереди, показывая дорогу. «Да, Рудеда второй такой», — пояснил Шрам. «Умеет находить дома и всякие заброшенные объекты». «И далеко достает?» «Радиус примерно километр. Мы так склад нашли». «Представляете, кластер прилетел пустой, только поле. А оказалось, склад немецкий с войны, бетонный, даже не промок». «Пришлось, правда, покопать, чисто из любопытства. Глубина метров 10 была» пока до дверей добрались запарились. Так вот, артиллерийские снаряды, тысячи. Но ну, немного проржавели, все же влажность. Вот только все равно вся взрывчатка протухла. Огляделись мы на это богатство, вздохнули и ушли. Через пару недель нам рассказали, что какой-то рейдер туда забрался, обалдел от счастья, Там потом до следующей перезагрузки котлован был со стадион Лужники, кислятиной, вонявшей. Больше мы его не откапывали. Кстати, а вот в оружейке два МП-40 нашли с боекомплектом и пулемет МГ-34 это все пристроили любителям экзотики, но не раскапывать же каждый раз ради трех стволов. Все посмеялись истории и дару деда. В улье иногда самая бесполезная фигня может сильно пригодиться. Уже через 10 минут Ампер обнимался с мушкетом и остальными. Подземники жались к своему ржавому грузовику глядя на серьезных мужиков в хороших шмотках с понтовым оружием и техникой, которая в этих местах была только у убежища. Их лидер стоял в стороне, прислонившись плечом к буханке, и без страха изучал союзников. Командор представил шрам экс-властелина подземелья Мушкету и Шомпалу. «Вы часом не родственники, а то имена у вас в тему. Мушкет, шомпал. подколол командиров командор. Стронги и Амбал, стоящие рядом, заржали. Командиры переглянулись и заржали следом. Как никто раньше не обратил внимания на этот аспект. Напряжение, возникшее с прибытием людей, быстро растаяло. Все же добрый смех очень способствует сближению и пониманию. Уже через полчаса новички, работая ложками, уничтожали запасы тушенки и прочих консервов, доставшихся в наследство от банды сектантов. Стронги только диву давались, глядя на подметающих все подряд подземников. Здоровяк Лом вскрывал уже третью банку, и рожа у него просто лучилась от счастья. «А мы там морду от всего этого воротим», — хмыкнула Рина. «Амары, креветки, стейки, шампанское. А оказывается, для счастья нужна просто вторая банка тушняка». Те, кто стоял рядом, согласились с блондинкой. «Иногда для простого счастья достаточно именно этого». Тот, кто ходит пешком, хочет велосипед. Велосипедист мечтает о машине, водитель о вертолете, а человек в инвалидном кресле просто мечтает ходить. Раненых тоже накормили. Шварц пострадал не так сильно, как казалось. Гематома на голове, ребра сломаны, левая рука в трех местах. Но у детей подземелья оказался неплохой знахарь. Низенькая, слегка полноватая женщина с детским личиком. Она заверила, что при наличии живца в нужном количестве, Штрих и Шварц вернутся в строй. А вот Алла, та, которой пуля из крупника оторвала кисть, выбыла надолго. Месяцы пройдут, пока отрастет. Чего-чего, а живца нахапали прилично, как и алкоголя для его производства. Выдав каждому по фляге, командиры, прихватив командора, удалились на совещание, поручив Шраму с Ампером вооружить людей из трофеев. 25 человек и только участие оружия. Правда, половина в бой не рвалась, особенно женщины. Некоторые вообще не умели стрелять. Но мужчины дружно, как один, не считая шварца, который еще лежал и не вставал, направились к трофейному КАМАЗу. С ними была и та одеваха с калашом, которая потребовала двойной боекомплект к своему АКЭМу. Высокая крупная женщина имела позывной, а не имя. Звали ее Ромашкой. Итого, если Шварц утром встанет, то у них будет 16 стрелков. Какие они бойцы, неизвестно, но пусть хоть плотность огня создадут. Суржик захапал себе СВД с глушителем, набрал магазинов и снайперских патронов и с благоговением сел чистить старую советскую снайперку. Кий, самый низкий среди стронгов, уставился на ромашку влюбленным взглядом, хотя его взгляд, если прямо смотреть, упирался в крупную грудь девушки. Рина, наблюдая за мелким стронгом, чуть со смеху не покатывалась и даже предположила, что выше груди он и не смотрел. Причем ромашка весила килограмм, наверное, 80, и была кило на 30 тяжелее паренька. Вот только это его не смущало нисколько. Он решительно направился к девице, которая набивала магазины к автомату, и без спроса взял пустой магазин, и, зачерпнув пригоршню патронов, принялся помогать. Та подняла голову, смерила кавалера взглядом и, кивнув, снова принялась ловко загонять патроны. Кижи, ободренный тем, что его не послали, молча трудился рядом. «На рассвете готовим засаду», — собрав сразу всех, объявил Шомпол. «Если Ампер и его экипаж наткнулись на их разведку, то скоро они должны появиться здесь. Мы еще раз с командором все обсудили. То, что пообещал ему шрам, мы выполним». Если выживем, эти люди уходят с нами. Они же выставляют бойцов для атаки на муров и внешников. Итак, наши 13 и их 15. Итого 28 человек против муров жареного и внешников. Данных о противнике мало, но что есть. Нам противостоит мурский спецназ. Крутые, тренированные, дисциплинированные, отлично вооруженные и абсолютно отмороженные ублюдки. Второй контингент ⁇ это иммунные внешники. Твари не лучше. Ну и третий ⁇ внешники, катающиеся в бронированном трейлере. Цель ⁇ уничтожить противника, освободить заложников. Ориентировочное число противника 50 человек. А это если с ними за последние два дня ничего не случилось. У них есть броня, минимум один БТР, новенький с 30-миллиметровой пушкой. 15-метровый трейлер с автоматической системой обороны, заправщик, несколько пикапов и разведывательных машин, два грузовика с имуществом, возможно, дроны. Ну и полсотни бойцов, как я уже сказал. Учтите, это не ваши местные любители. Это лучшие твари севера с умениями и чуйкой. И если с засады выйдет облом, мы все ляжем. Поскольку дорога через лесной единственная то нам, конечно, удобнее встретить врага сразу за поселком. Отпустить метров на 100 на подходе мест вообще нет. Поля сплошные. Там все преимущества у их крупного калибра. То остается только лесной и выезд из него. Вокруг не получится, заросшие холмы. В городе слишком очевидно. все внимание противник уделит именно поселку. Там мы поставим засаду тыловую. Цель – не дать противнику отойти и закрепиться в бараках, задолбаемся потом выковыривать. Утром минируем дорогу фугасами. Провод в высокой траве кинем, но так, чтобы не было заметно, никаких троп. Ничего радиоуправляемого, могут заглушить. Стандартная коробка, массированный огонь с флангов. Дистанция будет приличной, считай метров 300. На горке прикрытие, ему скорее всего достанется головной дозор которые муры загонят туда раньше, чем войдут в городок. Дроны наверняка повесят, так что нашим антисенсам придется пахать по полной. «У нас только один», – подал голос командор. «Это Зоя, и она не комбатант». «И хорошо», – ответил Мушкет. «Ее задача будет прикрыть первую клешню, допустим, на западном склоне. Там, где у нас будут основные силы. У нас один сильный антисенс Фиг». Он прикроет вторую клешню. И один стелсер, агент. Он способен сделать невидимыми всех, кто рядом на несколько часов. «То есть у нас будет всего одна точка без затемнения», – прикинул Шомпол. «И думаю, это будет подвижная огневая точка». «Экипаж, пикапа, Кен и Дед. Они будут скрыты примерно в полукилометре. И когда мы ударим по колонне всей мощью, они быстро загасят головняк Муров». Он точно становится на подъеме для лучшего контроля местности. Я бы поступил так. А может, тронется дальше по дороге, когда убедится, что караван миновал город без проблем. «А если я не хочу бодаться с вашими мурами?» – спросил тощий мужичок, который очень неуверенно сжимал калаш восточноевропейского производства. Оружие смотрелось в его руках, как нечто чужеродное. «Знакомьтесь, это Стрём, очень полезный член нашего общества. Его дар – он может найти заданный предмет на площади в сотню метров, незаменим в поисках жратвы и тайников. Но у него есть огромный минус – он трус, и если бы его пинками не гнали к Зилу, он бы из подземелья не вышел». «С бабами останешься», – четко ответил Мушкет. «Нам такие кадры на позиции безнадобности». «Дар полезный, но не в бою», – «Пусть вместе с ними трясется. А тебе стрем, отвечу, что будет. Не поможете, мы все там ляжем. Потому что у нас другого пути нет, только гасить этих тварей. А если мы ляжем, кому вы нужны будете? Кто вас по черноте потащит?» Люди загудели, видимо, с такого угла они не смотрели на ситуацию. «Я с вами пойду», – неожиданно пискнула молодая девчонка лет 15, тощая, как и все подземники. Волосы короткие, жидкие, если бы не поизносившийся сарафанчик, можно было бы принять за мальчишку. «И на кой ты, пигалица, там нужна? Ты хоть раз стреляла?» «Не стреляла», – вскинулась девчонка. «Только вот дар у меня полезный, сенс я, причем мощный. Вот только работаю в пределах видимости, насколько вижу в том секторе, и определяю количество людей или тварей. Причем я легко различаю своих и чужих. Смогу светить чужие позиции». Командор, я не понял, ампер посмотрел на лидера подземщиков. Это чудо ехало у вас в кузове, а не в головной машине, и даже не в кабине Зила. Тогда и баги бы вашу хрен бы волнули. Не все так просто, отмахнулся тот. Алиса, конечно, сильный сенс, но есть у ее дара недостаток. Действует всего пару минут, и перезарядка 20. Так что, если вы раскатали губу, что с ее помощью сможете контролировать поле боя, забудьте. «Максимум у вас будет 2 две минуты. «Две минуты – это огромное преимущество», – покачал головой Шомпал. «Девочка, ты в деле. В бой не лезь. Твоя задача – осветить врага и докладывать по рации, где он находится. Дар активируешь только после того, как они начнут отвечать. Они начнут с гарантии. Там не зелень, там матерые убийцы». «А теперь спать. Подъем за час до рассвета. Караул наш». «Освобождается экипаж Тигра!» Он посмотрел на Ампера с Риной. «Отдыхайте, заслужили!» «Разойдись!»